Глава сороковая. Накормив и укутав Добровей покрывалом, Латус взял с меня слово не вставать с постели и ушел к себе, оставив в голове полный раздрай из чувств и мыслей. Моя жизнь сделала очередной вираж. С планом проспера сделать меня светлой княгиней объединенного княжества придется распрощаться. По желанию светлой богини Гарлд останется править, а я вновь стала изгоем, беженкой без крова над головой. Хорошо еще Латус прихватил мои клинки. С моими умениями я не пропаду в любой стране, где нужна твердая рука, умеющая обращаться с остро заточенной сталью. Какая ирония судьбы: светлая княгиня будет обычной наемницей. И то, если повезет. Может, придется довольствоваться ролью обычной разбойницы, промышляющей грабежом на дорогах, и закончить жизнь в петле правосудия или с ножом в спине от своих же подельников. Вновь мелькнула малодушная мысль, которая не раз посещала меня в горячечном бреду в башне. Нужно было дать Бодироду убить Гарлдо. Но я прогнала ее, не позволяя себе жалеть о спасении жизни недостойного. Связанный обетом, он будет заботиться о моем княжестве. Быть плохим супругом не значит быть плохим правителем. Вспомнив, как он горделиво, упиваясь минутой торжества и собственного величия, смотрел на народ, приветствовавший нового владыку, я понимала, что мое княжество лишь начало в череде его побед. О нем еще сложат немало хвалебных песен, как о родителе народа и великом завоевателе. Он и верный ему брат приумножат богатство и земли, присоединив территории вечно враждующих горцев, пустынников и степняков. Когда-нибудь крохотная Аковита ярким изумрудом вечных лесов, выделяющаяся на любой карте, усилиями князей разрастется до отрогов гор и песчаных пляжей южных морей и займет всю сушу, протянув свои загребущие пальцы до полукружья южных богатых островов. Стоила ли такая перспектива счастья одной маленькой княжны? Конечно, стоила. Но Гарлд на этом не остановится. Зная, что Бодирот и Яшибитты он будет с упорством фанатика преследовать любого из моего рода. Страшная смерть от голода ждет любого, у кого цветет окавита на теле. Неужели светлая богиня встребует весь род себе в кровавую жертву? Сердце защемило от боли, когда представило, сколько невинных пострадает. И Гарольд, с вбитым еще отцом и дедом страхом и ненавистью к Шибитам, не остановит тот факт, что мой род правил окавитой не одну тысячу лет, благополучно избегая моровых эпидемий. Для него шибитты навсегда останутся несущими смерть. На щеках пролегли влажные дорожки. Сознавать себя виновницей кончины собственного рода оказалось невыносимо горько. В поле зрения попал рюкзак с привязанным к нему деревянным кольцом. Захотелось обнять мягкое и пушистое тельце нежити. Высвободившись из покрывала, пошатываясь от слабости, доковыляла и рухнула на колени. Колечко было непривычно теплым, но сколько я ни терла, глаза стик не появлялся бросив чётные попытки, обняла себя и зашлась в беззвучных рыданиях. Сури, ты чего? Рыжик подхватил меня на руки и отнес в постель, сел, прижимая к себе бьющееся в истерике тело. Успокойся, маленькая, все позади. Он тебя не достанет больше. «Латус, а другие? Весь мой рот?» Я едва могла говорить сквозь рыдания, сотрясающее тело. Он не успокоится, пока не найдет и убьет всех. Сотни невинных будет мучить, морить голодом и о действительно чудовище, приносящее смерть. Мы с Бодиродом. Если бы можно было вернуть все назад, «Позволило бы Бодироду его убить, прошептал Рыжик, прижимая меня к груди. Сури, началась бы война за престол с другими княжескими родами, каковиты и револы. Шебить ты вне закона. После боя на площади, где Бодирод открыл тайну и этим подписал приговор, вас не оставят в покое. Такая страшная жертва только могла прошептать, прижимаясь к горячему телу, впитывая чужое тепло, прогоняющее леденящий ужас от содеянного, чему стало виной. «Божьи пути неисповедимы, Сури. Латус поглаживал меня по спине, тихонько укачивая, как ребенка. Может, присветлый обратит свой взгляд на восток? В школе поговаривали, что степняки давно жаждут вернуть кусок земли, отвоёванный еще дедом князя, и готовят наступление. Он забудет про твоих родичей, а они не будь дураки, сбегут, как мы с тобой в Таймерию». Я думаю, самые умные, узнавшие о твоей участи, уже давно летят на всех парусах, делая ноги. Всклипывая, слушала рыжика, веря, что его слова не просто утешение, и родные, пусть не все, смогут спастись от княжеской кары. Кружка с целебным отваром, приготовленным рыжиком, постукивала о зубы. Пальцы еще плохо слушались и мелко дрожали. Тепло и дружеская забота и участие делали свое дело. Я потихоньку успокаивалась. «Латус, как ты снял антимагические кандалы? Рассматривая подживающие раны на запястье, вспомнила о свадебном подарке мужа. Это не я снимал. Рыжик осторожно провел пальцем по тонкому розовому шраму. Это твой Шэрус как-то умудрился. Снял и прихватил с собой варюга полосатый. Пусть берет», – разрешила я, ставя пустую кружку на стол. Мне не жалко. Я пыталась его вызвать, но он не приходит. Наверное, колечко сломалось. «Вряд ли для дела в кольце. По Шерусах знают немного. Для жизни им необходим сильный магический источник. Вроде как раньше они жили повсеместно, где были выходы силы на поверхности или рядом с очень сильным магом. Кто-то говорит, они спутники проклятых. Я с удивлением посмотрела на рыжика. Тот смутился и поправился. Извини, шебитов. У нас их проклятыми зовут. У вас? У оборотней лаки, пояснил парень. Сейчас из тебя источник никакой, видно, не притягиваешь больше. Выдал свою версию Латус, устраивая меня поудобнее у себя на коленях. В башне я была при смерти, все силы на нуле, а браслеты заперли магию, но он пришел», Возразила умнику, желая докопаться до истины. Все княжеские палаты стоят на сильных источниках. По задумке архитектора башня экранирует полностью любую силу извне. Внутренняя облицовка еще и нейтрализует магию изнутри. Будь то маг или артефакт, шерос не мог проникнуть внутрь и нашел меня в помощь. Я преисполнилась благодарностью к полосатому дружку, давая себе слово при случае обязательно отблагодарить его. Вспомнилась одна деталь, которую в свете последовавших событий я упустила. Помнишь, тогда в лесу он назвал меня шесса? Что бы это могло значить? озадачила задачила напрягшего лопрыжка. Впервые слышу, растерянно пожимая плечами, ответил парень. Дверь с грохотом ударилась о косяк. От неожиданности мы оба вздрогнули и уставились на бесцеремонно вломившегося. В проеме нарисовалось пышущее злостью лицо Тариль. "Я так и знала, что ты у этой дохлятины", взвизгнула Брюнетка. Прекрати ее тискать. Если мы пара, то веди себя подобающе. Я ничего не обещал тебе, Тариль. Ты тут по собственному желанию, странно спокойным голосом произнес Латус. Выйди и закрой дверь. Не пойму, как я вообще с тобой связался. Еще жениться мечтал, дурак. Латус осторожно опустил меня на подушку, поправил одеяло, вытолкнув брюнетку, вышел сам. Через время за стеной разразился скандал, закончившийся характерным поскрипыванием пружин кровати. Подивившись особенностям отношений рыжика и его пассии, его способности любые ситуации переворачивать к собственному удовольствию, выдохнула и повозившись, устраиваясь удобнее, уснула.